Глава 12. Прощание. Было сырое промозглое раннее утро. Снег тихо падал большими хлопьями на заледеневшую глинистую почву, покрывая её белоснежным ковром. Ветер утих. У дверей белой башни стояла телега, запряжённая белогривой молодой лошадью. Рядом с повозкой бегала собака Лиса, тревожно поглядывая в сторону повозки и грустно поскуливая. Все члены семьи — Александр, Нина, Мария и Павел — уже сидели в телеге на соломе. В тёплой одежде, укутанной шерстяными платками, не то что раньше, когда только появились в этих местах. К ним подошёл слуга Жан, удостовериться, что все в сборе и можно ехать. Затем он сел на место возницы, и после его указующего знака лошадь тронулась медленной осторожной поступью по заледеневшей дороге в направлении главных ворот. Собака-лиса бежала перед повозкой. Мария, крепко прижавшись к матери, старалась в последний раз разглядеть древние развалины, покрытые белоснежным покровом. Лошадь медленно прошла мимо двух скрипучих высоких башенок, возвышающихся над развалинами. Девочка вспомнила, как они, дети, так весело играли среди этих таинственных стен, и всё казалось безмятежным, полным покоя и радости. Две маленькие высокие башни как будто тоже прощались, тихо перешёптываясь и еле заметно покачиваясь в разные стороны. Телега выехала за ворота, проехала дальше, вперёд и оказалась на главной дороге, на перепутье, налево, к трактиру, направо, путь в неизвестность. Они повернули направо, проехали ещё немного и внезапно уперлись в повозку с тряпичным верхом. Мария услышала знакомые голоса. Это Хельга Суэн, Ганс, Данна и Парис подошли к ним, неожиданно появившись из темноты. «Ну вот, наконец-то! А то мы заждались!» Низкий трубный голос Хельги обрадовал Марию. «Хельга, я боялась, что не попрощаюсь с тобой». «Не волнуйся, моя дорогая, мы все здесь. Мы ведь должны вас проводить и быть спокойны». И уже обращаясь к Александру с Ниной, Хельга открыла свой редикюль, достала небольшой пакет и свёрток и отдала всё это Александру. Здесь документы на имя Париса и Даны Суэн, а также их двоих детей. Теперь эти бумаги ваши. Слава богу, что мы всё успели сделать. Скажите детям об их новых именах, как о дополнении к своим, чтобы не возникало подозрений. Здесь же письмо моей приятельницы и адрес в брюге, где вы сможете остановиться. В этом свёртке вам еда в дорогу. Да, и вот ещё что. Хельга слегка распахнула свой плащ Наполеона, обнажив под ним белое шёлковое платье, и сняла с шейного шнурка маленький тёмный мешочек. «Нина, возьми. Это те немногие драгоценности, которые оставались у меня. Вам они пригодятся». И Хельга вложила мешочек в руку Нины. Та попыталась воспротивиться, однако Хельга тем же требовательным голосом пресекла все возражения. «Не спорь, это не тебе, это детям». Нина, повесив мешочек на шею, закуталась в платок. «Вы едете не одни. С вами в своей повозке едет цыганская семья с детьми. Они тоже направляются в брюгги. Я с ними договорилась. До границы доберётесь, надеюсь, беспрепятственно». «Ну, вот и всё. Давайте прощаться». Жан освободил место кучера Александру, Нина, Мария и Павел слезли с телеги и бросились в прощальные объятия хозяйки Белой башни Хельги, Даны, Париса, Ганса и мальчика Жана. Столько нежности и любви исходило от этих людей. Парис с его яркой восточной внешностью и щедрым сердцем, его жена Дана, добродушная, милая женщина, слуга Жан, неизменный спутник Хельги Суэн, всегда готовый по любому требованию своей хозяйки на всевозможные действия и даже подвиги, и хитрец Ганс, хозяин трактира. Все они прощались со своими таинственными гостями как с самыми важными людьми в собственной жизни. Мария чувствовала их особое, трепетное отношение к ним, таинственным нищим странникам. В силу своего маленького возраста она не вдавалась в причины такого отношения к ним, а воспринимала это почти как должное, как большое счастье встретить людей, которые просто их любят, и больше ничего. «Эй, Ромала, вы готовы?» Хельга крикнула это в сторону впереди стоящей повозки с тряпичным верхом. «Да, родимая, да, красавица, приказывай!» Звучный мужской голос с непривычным акцентом послышался оттуда. «Тогда трогай!» — приказала Хельга, и цыганская кибитка двинулась по дороге. «Нина, Мария, Павел, быстро садитесь! Александр, давай попрощаемся!» Александр сошёл с места возницы, высоко поднял Хельгу, и она оказалась зажатой в его крепких объятиях. «Спасибо, Хельга, никогда не забуду твоей помощи. Храни тебя, Господь. Даст Бог, увидимся!» Он нежно поцеловал её в лоб, поставил на землю и поклонился Дане, затем Парису и Жанну. «Спасибо, друзья. Всегда буду помнить о вашей милости. Бог с вами. Будьте счастливы. Коль суждено, ещё встретимся». Он сел на место возницы и слегка щёлкнул кнутом. «Трогай». Лошадь пошла медленно, постепенно ускоряя шаг. «Нина, дорогая моя, береги себя! Береги детей!» Хельга смотрела вслед уходящей повозки мокрыми от слёз глазами и шептала что-то уже совсем не слышно. Собака Лиса бросилась за отъезжавшими с отчаянным лаем. «Прощай, Лиса! Прощай!» — кричали Мария и Павел. Девочка смотрела назад, желая запечатлеть этот момент в своём сознании и, может, даже остановить во времени и всё вернуть обратно, туда, где было хорошо и тепло, где было счастье. Она глядела на идущую за их повозкой по дороге маленькую женщину, одетую в тёмный плащ наполеоновских войск, пока силуэт Хельги не стал совсем крошечным, как далёкая чёрная точка. В этот момент Мария вдруг поняла, что уже рассвело, и всё вокруг покрыто белоснежной скатертью. И крепость, и белая башня, и две другие высокие тоненькие башенки, и романтичные развалины непонятного допотопного строения — всё в снегу, и вся эта снежная красивая сказка уходит и растворяется где-то вдали, становясь частью прошлого.